Глава 5. В путь дорогу. Итак, семейство Каскабель отправилось в Европу, но по такой необыкновенной дороге, которую никак нельзя рекомендовать тому, кто торопится. Отъезд состоялся утром 2 марта. Как только взошло солнце, вермута и гладиатора запрягли в фуру, в которую села госпожа Каскабель с Наполеоной а Сезар и оба его сына пошли пешком. Гвоздик правил лошадьми. Джон Буль устроился на входной галерейке, а собаки побежали вперед. Погода была отличная. На кустах уже наливались весенние почки. В воздухе во всей природе чувствовалось приближение весны. Птицы пели в ветвях деревьев с неувидающей листвой. Там и сям виднелись группы малорослых каштанов и яблонь, дающих тот сорт яблок, из которых делается индейский сидр. Беспрестанно сверяя маршрут с картой, Жан в то же время не забывал, что на него возложена обязанность доставлять для кухни свежую дичь. Впрочем, Маренго и не дал бы ему об этом забыть. Хороший охотник и хорошая собака всегда прекрасно понимают друг друга. Они оба инстинктом чуют, где много дичи. Почти всякий раз Жан приносил госпоже Каскабель или зайца, или куропатку, или тетерева, или пару другую перепелок. Если бы так продолжалось до Берингового пролива, то семейству акробатов не пришлось бы тратить много денег на стол. Таким образом все шло отлично. Господин Каскабель был не такой человек, чтобы упускать благоприятные обстоятельства. Фура подвигалась вперед со всей быстротою, какая только была возможна для лошадей. Сезар спешил уехать как можно дальше, покуда дороги не испортятся от равноденственных дождей. В сутки проезжали от 7 до 8 миль, делая в 12 часов привал для обеда и отдыха, а в 6 часов вечера для ужина и ночлега. Местность не была пустынную, как этого можно было ожидать, В полях уже работали земледельцы, которым калифорнийская богатая почва дает такие урожаи, о каких в других странах и мечтать нельзя. Сверх того часто попадались фермы, поселки, села, посады и даже города. В особенности, когда прекрасная повозка проезжала левым берегом реки Сакраменто, по той местности, которая некогда была страною золота по преимуществу из за которой до сих пор осталось многообещающее название. Эльдорадо. Семейство Каскабель, сообразуясь с программой своего главы, давало представление всюду, где только оказывались случаи и возможность выказать свои таланты. В этой стороне семья еще не была известна. А где же не найдутся люди, желающие позабавиться? В Пласервилле, в Абюри, в Мерисвилле Каскабели заработали немало центов составивших в общей сложности около сотни долларов. Ловкость и смелость мадмуазель Наполеоны, необыкновенная гибкость Сандра и искусство Жанна были оценены знатоками и вызвали всеобщее одобрение. Даже собаки и Джон Буль имели большой успех. Не говоря уже о гвоздике и о господине Каскабель с супругой. 12 марта Прекрасная повозка достигла городка Шасты, над которым господствует гора того же имени, имеющая около 14 тысяч футов высоты. На западе смутно рисовались горы Кост рэндж через которые, к счастью, не нужно было переправляться, чтобы достичь границы Орегона. Все-таки местность была довольно холмистая, а дороги неукатанные, поэтому фура двигалась не быстро. Деревни стали попадаться реже. Разумеется, лучше бы было ехать через прибрежную страну. Но для этого необходимо было перебраться через Костренжские горы, которые почти недоступны. Поэтому Жан посоветовал ехать на север, чтобы иметь дело лишь с крайними отрогами этих гор на границе Орегона. И совет его был принят. 19 марта, миновав Форт-Джонс, Прекрасная повозка остановилась у посада Ирики. Акробатов приняли хорошо, так что они заработали еще несколько долларов. В посаде Сезар Каскабель принанял несколько лошадей в помощь вермуту с гладиатором. В этот раз прекрасная повозка перебралась через горы благополучно. У семейства Каскабель ничего уже не украли, да, пожалуй, и украсть-то было нечего. Кому же было воровать? заметил по этому поводу Сезар Каскабель. Ведь здешние наши проводники были не англичане. Путешествие было, хотя и нелегкое, но все-таки благополучное. Наконец, 27 марта, отъехав от Сьерры-Невады на 400 миль, прекрасная повозка передвинулась через границу Орегона. Равнина была на востоке ограничена горою Питт. Люди и животные сильно утомились. Пришлось немного отдохнуть в Джексонвилле. Затем после переправы через реку Рок дорога пошла извилинами вдоль берега, который без конца тянулся к северу. Страна была богатая, но гористая. Всюду видны были луга и леса. Общий характер напоминал Калифорнию. Порою путникам попадались навстречу банды индейцев Касте и Умбика впрочем, совершенно безобидных и безвредных. В это время Жан, продолжавший читать географические книги, имевшиеся под руками, сделал своим родным одно очень важное предостережение. Нам нужно беречься, сказал он, а то здесь очень много змей. "Кого? Змей?" с ужасом вскричала Наполеона. "Папа, уедем отсюда". "Ничего, девочка, не бойся" успокоил ее господин Каскабель. «Стоит только быть поосторожнее, вот и все». «Разве эти змеи так опасны?» спросила Карнелия. «Очень опасны, мама», отвечал Жан. «Здешние змеи самой ядовитой породы, гремучие. Если их избегать, то они не тронут, но если их как-нибудь нечаянно заденешь, непременно укусят». «Где же их больше всего бывает?» спросил Сандер. «Под сухими листьями», — отвечал Жан, — «и там их очень трудно заметить. Но так как они звенят своими кольцами, то их можно услышать и остеречься». «Смотрите же, дети, будьте внимательнее», — сказал господин Каскабель. Жан очень хорошо сделал, что напомнил о змеях, которых действительно очень много на Западе Америки. Там водятся не только гремучие змеи, но и тарантулы, которые почти так же опасны. Разумеется, все стали очень внимательно глядеть себе под ноги и прислушиваться к каждому подозрительному шороху. Сверх того, Жан предупредил, что эти гады имеют очень дурную привычку забираться в дом, так что можно было опасаться, как бы они ни забрались и в прекрасную колесницу. Поэтому каждый вечер вся семья тщательно осматривала постели, мебель и все уголки в фуре, причем Наполеона всякий раз пронзительно визжала. Ей всюду чудились змеи, и каждый клочок веревки приводил ее в трепет. Корнелия не кричала, но, сказать правду, сама боялась не меньше своей маленькой дочери. «Черт бы побрал и змей, которые пугают женщин, и женщин, которые боятся змей!» — вскричал однажды с Каскабель, выведенный из терпения этими страхами. «Они вовсе не так страшны!» В Индии факиры держат их у себя на груди. Но ведь это в Индии, возразила Наполеона. В Индии или Америке везде они одинаковы. Во время привалов для ночлега у Гвоздика было много хлопот. Он придумал раскладывать на всю ночь костер, чтобы пламенем его отгонять змей. Однако Жан через какое-то время заметил ему что если костер и отгоняет змей, зато привлекает тарантулов. Одним словом, семья чувствовала себя спокойной только тогда, когда удавалось ночевать в деревнях. Там опасность была несравненно меньше. К счастью, деревни попадались довольно часто. И даже не деревни, а целые посады. Кановель на Коровьей реке, Росбург, Рочестер, Юккола и другие. В этих посадах Каскабель заработал немало денег. Вообще, так как он теперь зарабатывал больше, чем тратил, у него скопились кое-какие деньжонки. Но, увы, до прежней суммы в две тысячи долларов, украденной в Сьерри-Неваде, было еще очень и очень далеко. Когда путники избавились от гремучих змей и тарантулов, у них явилось другого рода мучения. Проезжая по Орегону, фура миновала Юджин-Сити, Гаррисбург, Альбани, Джефферсон, и остановилась в Салеме, столице Орегона, стоящей на берегу реки Вилламет. Это было 3 апреля. Каскабель дал своей труппе суточный отдых от путешествия, но не от занятий. Занятия нашлись. Город был довольно большой, следовательно, перед местной публикой стоило показать свое искусство и опять семья Каскабель сделала очень недурной сбор. Между делом Жан и Сандер, проведав, что в реке много рыбы, успели сбегать на ловлю и наудили изрядное количество, доставив себе удовольствие, соединенное с пользою. Но в следующую ночь отец, мать, дети и гвоздик почувствовали во всем теле невыносимый зуд. Когда на следующее утро они взглянули на себя в зеркало, то были до крайности изумлены. «Да я вся красная, точная индианка!» — вскричала Корнелия. «А я вся распухла!» — вскричала Наполеона. «А я весь в прыщах с головы до ног!» — объявил Гвоздик. «Что это значит?» — прибавил господин Каскабель. «Уж не чумали здесь?» «Мне кажется, я знаю, что это такое». Сказал Жан, рассматривая свою руку, всю в красных пятнах. «А что?» «Это ядра», — как выражаются американцы. «Да что же это значит? Говори толком!» «Ядра, отец, — это такое растение, до которого стоит только дотронуться, чтобы получить неприятность». «Что я говорю «дотронуться»?» «Достаточно только на него посмотреть. Оно отравляет даже издали». «Как?» — вскричала госпожа Каскабель. «Стало быть, мы отравились? Отравились?» «О, мама, не бойся!» — поспешил успокоить ее Жан. «Это не опасно. Все ограничится одним зудом и легкой лихорадкой». Ядра очень вредное ядовитое растение. Семена его мелки, как пыль, и носятся в воздухе при малейшем ветре. Коснувшись кожи, они производят на ней раздражение и сыпь. Вероятно, этой ночью наши путники были обсыпаны семенами едры, когда проезжали лесом. Впрочем, на следующие сутки зуд совершенно прошел, не оставив ни малейшего следа. 5 апреля прекрасная колесница выехала из Салима, Причем путешественники вынесли самое неприятное воспоминание об окружающих этот город лесах. Через Карфилд, Каннимах, Орегон Сити и Портленд. Семейство Каскабель к седьмому числу благополучно достигло берегов Колумбии, на границе штата Орегона, по которому наши путники ехали на протяжении 115 миль. На севере находилась территория Вашингтона. Эта область на востоке очень гориста, о чем Жан и предупредил отца. — Ничего не значит, — отвечал тот, — ведь и на море бывают волны. Горы — это для нас те же волны. Прекрасная колесница прочна, она вынесет этот переезд. И фура поехала по неровной местности, временами двигаясь крайне тихим ходом. В селениях, попадавшихся на пути, акробатов принимали приветливо. Таким образом они доехали до страны, населенной индейцами Валла-Валла. Вечером индейцы окружили привал, но не обнаружили никаких враждебных намерений. Их очень удивлял и смешил Джон Буль своими гримасами. До этого случая индейцы ни разу не видали обезьян и принимали гримасника за одного из членов семьи. «О да, это мой братишка!» — сказал им шаловливый Сандер, возбудив этим сильное негодование в госпоже Каскабель. Наконец, путники достигли города Олимпии, столицы территории Вашингтон. В этом городе дано было последнее генеральное представление французской труппы в Соединенных Штатах. Недалеко была уже и граница владений Союза. Дальнейший путь предстоял вдоль Тихого океана или, вернее, вдоль капризно извилистых саундов, то есть береговых проливов, защищенных большими островами Ванкувера и королевы Шарлотты. Близ городка Стеклакума пришлось объехать пэджетовы проливы, чтобы достичь форта Беттингама, который стоит возле пролива, отделяющего острова от твердой земли. Затем фура миновала пост Ватком с горою Беккер на горизонте и пост с Ремиаму у входа в Джорджия Стред. Наконец, 27 апреля, проехав около 350 миль от Сакраменто, прекрасная колесница достигла границы определенный договором 1847 года и отделяющий Соединенные Штаты от английской Колумбии.